Глава первая. Небо, самолет, Дарина. Предыдущие несколько часов можно смело выкинуть из моей биографии, ибо я о них ничегошеньки не помню. Кажется, мне снилось, что я плыву на лодке, и меня раскачивает в разные стороны. Мне хотелось пить, и очень болела голова. Но в один момент я вдруг осознала, что уже не сплю. Холодный прерывающийся свет и замерзшие щиколотки — это были первые мои ощущения, когда я пришла в себя. Лежала я крайне неудобно, подвернув ногу, и по ней словно бегали туда-сюда полчища мурашек. Между тем я находилась в кожаном кресле, довольно мягком и удобном. Скосив глаза вниз, я убедилась, что по-прежнему одета в домашнюю шелковую пижаму, а на шее у меня болтается маска для сна. Откидные столики, ковровая дорожка в проходе и прочие характерные предметы натолкнули меня на весьма занятную мысль. Я нахожусь в самолете. Судя по шуму двигателя, этот самолет в воздухе. Я осторожно протянула руку и подняла шторку иллюминатора. От резкого света заболели глаза, и я зажмурилась. Под нами явно была вода. Море? Или океан? Бескрайняя водная гладь, которая одновременно завораживала и пугала. Славик в халате бабушки Сирануш стонал рядом, свернувшись в свою привычную позу, бараний рог. Розочка спала на противоположном кресле. Я потормошила его за руку и прошептала. «Поздравляю, Славик! Нас опять похитили бандиты!» «Не было печали!» — Всхлипнул он шепотом в ответ, натягивая свалившуюся с ноги тапочку. «И что теперь?» «Мы летим». «В Гагры? Ой, а может, в Англию? Точно!» Папа номер три как раз недавно делал мне расклад и сообщил, что будущее мое видится туманно. Кажется, Славик, всегда питавший склонность к авантюрным мероприятиям, взбодрился. А вот я была далека от радостного волнения путешественника. В том, что нас похитили нехорошие бяки и буки, я почему-то не сомневалась. «Кто еще похищает приличных людей?» хотя со мной Славик, а он не то чтобы сильно приличный. Ладно, не будем о грустном. Но для чего им понадобилось нас похищать? Как я не силилась найти достойное объяснение, ничего путного не придумала. Разве что у папы номер два завелись политические враги. Или все это как-то связано с мамуленными роскознями про царские корни? В глубине души даже затеплилась надежда, что это как-то переплетено с Дубровским. Но он обычно действует сам. Как волк-одиночка. А тут такая масштабная операция по похищению. Я потерла лицо ладонями и попробовала встать на ноги. Но в это время самолет качнуло. Славик попытался взвизгнуть, но я сделала ему жест молчать, Следовало понять, кто находится в самолете помимо нас. Со стороны двери, отделяющей небольшой салон от остальной части самолета, доносились приглушенные голоса. Я на корточках подобралась к ней, но не нажала ручку, а попыталась приложить ухо. Славик последовал моему примеру. За дверью разговаривали, причем на русском, что меня ободрило. Беседа доносилась отдаленным шумом, но отдельные слова звучали вполне отчетливо. Славик порывался ворваться и устроить скандал, но мне казалось крайне важным подслушать, что они обсуждают. Зачем ты прихватил еще и этого недоумка? Услышала я сердитый голос. Мало того, что при девке ничего не нашли, так еще и это. Шеф сказал, что времени нет. Ответил ему кто-то басом причем с раздражением. Девчонка точно что-то знает. На какое-то время я перестала их слышать, потому что за бортом что-то загудело. Но спустя минуту слышимость улучшилась. А сообщит в полицию. «Хватит!» — говорил с собой. Дальше шли отдельные непонятные слова и выражения. «Он, она, терлись вместе!» «Если в курсе, не скажет, предложим поделиться. Было бы чем, чтобы показала, он ей дал. Можно. Хозяин, нам надо стеречь и недоумка с псиной». Славик больно ущипнул меня за ногу. «Это на кого они намекают?» Возмущенно зашептал приятель. Но я шикнула на него и снова прислушалась. «А если не знает?» избавимся с концом розочка словно почуяв что ее обозвали псиной вдруг задергалась и довольно громко завыла во сне «Шиш! проснулись что ли заволновался первый голос мы со славиком резво метнулись назад упали на сиденье и замерли славик изобразил на лице прострацию и для верности высунул язык свесив его набок ну ты не усердствуй так «Еще пену изо рта додумайся пустить!» Зашипела я на него и быстренько зажмурила глаза. А мыслями унеслась на несколько дней назад».